ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ ХАЛИЛА Глава двадцать девятая. Капитан Санти, услышав о побеге Брайтвиллов, помрачнел, но промолчал. А вот тем, кто разозлился, был профессор Вульф. «И вы их не остановили?» — кричал он на всех остальных, и на мгновение Халила опять почувствовала себя студенткой, которая провинилась и теперь терпела гнев преподавателя. — Как? — Дарио широко развел руками. — Вы же знаете Джесса, а брат у него такой же плохой. Что нам было делать? Сесть на них сверху? Связать? — Если потребуется! Вульф выплюнул слова, как гвозди, и пошел прочь. «Без профессорской мантии он выглядел менее величественным, но более смертоносным», — подумала Халила. «Человеком, который многое повидал, а лично пережил так и без того больше. В нем была острая грань, заточенная почти до предела». «Вы знаете, куда они ушли? Скажите мне, что это не какой-то безумный план убить архивариуса!» Никто из них не ответил на это. Предположительно, — подумала Халила, — потому что все они знали, что именно задумали два молодых человека. Джес понимал, что не стоит совершать опрометчивых поступков, однако он также мог и забыть обо всем в попытке защитить брата. — Сейчас мы ничего не можем с ними поделать, — сказала Халила, за что заслужила всецело мрачное внимание Вульфа. Она не вздрогнула. Однако кое-что сделать мы можем, и это важно. Мы должны найти профессоров, особенно тех, которые занимаются исследованиями, и убедить их перейти на нашу сторону. Большинство из них понимают, как опасен стал архивариус. Им нужна лишь гарантия того, что мы разумны, и к нам можно присоединиться. Профессор, вы знаете многих из них, а может и всех. Кому из вас, по вашему мнению, нам следует обратиться? Я не могу никому обращаться. Меня тут же убьют, если поймают на улицах. Ты забыла? Нет, не забыла, сказала Халила. И вам следует остаться здесь. В любом случае, я сомневаюсь, что капитан вновь выпустит вас из своего поля зрения. Верно, сказал Санти. И нет, Крис, это не обсуждается. Халила поспешно добавила. Но мы с Дарио, мы куда менее знамениты. «Профессор Мурасаки уже прибыла в маяк из Кадиса и занимается делами по нашей просьбе. Дайте нам имена. Позвольте навестить сегодня вечером самых влиятельных». «Не в одиночку», — сказала Глен. «Я ваше сопровождение, и даже не думайте со мной спорить». «С чего бы», — сказала Халила и улыбнулась. «Видите, мы под надежной защитой, но нам необходимо сделать это, сэр, сейчас». «Вас узнают. Не здесь. Юных девушек в хиджабах много. Я смешаюсь с толпой. Дарио, может, понадобится сменить гардероб, однако». «А что с моим гардеробом не так?» спросил Дарио. «Ты выглядишь, как испанская знать. Я ей и являюсь. И ты думаешь, что такая знать с толпами сегодня гуляет по улицам?» «Я тебя понял», — сказал он и вздохнул. «Переоденусь». Он сделал паузу, направляясь к дверям, и посмотрел на Вульфа. «Профессор, она права. Она всегда права, конечно. Дайте ей имена. Нам понадобятся все козыри, если мы хотим добиться завтра чего-то дельного». Вульф сердито зыркнул на Дарио, и взгляд его показался таким пылающим, что можно было камни обжигать. Однако потом он подошел к маленькому столику в углу библиотеки и взял ручку. «Дайте мне минутку», — сказал он. «Я напишу личные письма. Надеюсь, они помогут убедить людей выслушать то, что вы придете сказать». Потребовалось примерно полчаса, и Халила помогла сложить каждое письмо в конверт и написать имена ученых сверху. «Вы и поставили подпись», — сказала она. «Вы же понимаете, что если ничего не получится...» «Письма станут доказательством того, что вы пытались подорвать авторитет Архивариуса». «Ты и правда думаешь, что это будет иметь значение, если ничего не получится?» «Есть доказательства или нет, мы все окажемся в могилах». Вульф сделал паузу и подписал последнее письмо. «Калила, если вас сегодня поймают, то вряд ли нам удастся вас спасти». «Вы можете оказаться в тюрьме, из которой я только что выбрался. Ты же понимаешь это!» «Разумеется», — сказала она. «Не переживайте, профессор, мы вернемся». «Вернитесь», — сказал Вульф. И на секунду Халили показалось, она увидела в его глазах что-то доброе, теплое, уязвимое, что нечасто можно было заметить в этом человеке. «Ну ты хотя бы!» «А что до Сантьяго и Отен?» Он протянул ей последнее письмо, и Халила улыбнулась, посмотрев в сторону Глен, которая вроде бы спала, а может и нет. «Как мило, что вы обо мне думаете», — сказала Глен, не открывая глаз, и сменила свою расслабленную позу. «Я вернусь просто, чтобы вам насолить, сэр». Дарио вернулся всего несколько секунд спустя, а с ним пришел и посол. «Мой глубоко уважаемый кузен Альвара предпочитает, чтобы мы не карабкались по забору и не привлекали нежелательное внимание, как наши друзья-воришки», — сказал Дарио. «Он заказал нам карету. Он также настоял на моей маскировке». Он развел руками, и Халили пришлось подавить смешок, потому что Дарио теперь был в одеянии христианского монаха. «Если вам интересно, я брат Фердинанд, бедный францисканский монах». «А настоящий брат Фердинанд существует?» «Иногда», — сказал Альвара, не моргнув. «Но он не всегда один и тот же человек, да и все равно никто не запоминает монахов». «Водитель кареты мой верный вассал, но я вас предупреждаю, если вы себя выдадите или вас вычислят иным способом, ему придется уехать без вас». «Понятно», — сказала Халила. «Спасибо. Не благодарите меня. Боюсь, у меня есть и другие новости. Я смогу предоставить вам убежище в нашем посольстве лишь до завтрашнего утра. У меня приказ из Мадрида. Король приказал закрыть посольство, а всем работникам уехать. Он прислал корабль, который будет ждать в порту и увезет в нейтральные воды». «Боюсь, что он планирует нечто большее, нежели просто ждать и смотреть, что грядет». «В каком смысле?» — спросил Вульф. Посол покачал головой. «Даже если бы я и знал, не мог бы вам сказать. Мое гостеприимство — это одно, моя верность совсем другое. Я рассказываю вам все это, потому что, когда вы покинете безопасную территорию за нашими воротами...» то возвращаться вам будет некуда. Мне жаль». «Вы сделали больше, чем мы могли от вас ожидать», сказал Санти и протянул руку. Посол ответил уверенным рукопожатием. «Мы благодарны. И если завтра все пройдет гладко, может, посольство сможет остаться открытым». «Может быть». Что-то в голосе Альвара Сантьяго намекало на то, что он в этом сомневается, хотя по его лицу и нельзя было ничего прочесть. «Пусть мой Бог и ваши будут рядом с нами в предстоящие времена». После этого в воздухе повисла тишина, и тогда Халила повернулась к Дарио и сказала, «Что ж, брат Фердинанд, нам пора заняться делами». «Это дело Господне!» невозмутимо ответил Дарио и поклонился, пропуская ее к двери.